Четыре. Однажды утром барон вошел в комнату Жанны, когда она еще не вставала, и сказал, садясь на ногах ее кровати: "Вигон де Ламар просит твои руки". Ей захотелось спрятать лицо в простыне. Отец продолжал: "Мы пока отложили ответ". Она задыхалась. Волнение душило ее. Минуту спустя барон добавил, улыбаясь.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 Он нравится нам. Нравится ли он тебе? Она прошептала, покраснев до корней волос. Я согласна, папа. Отец внимательно заглянув ей в глаза, все еще смеясь, пробурчал: Я в этом почти не сомневался, мадемуазель. Она жила до вечера слона в каком-то опьянении, не сознавая, что делает, машинально брала одни предметы вместо других.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 И чувствовали себя винными, убоянными восхитительной нежностью, наслаждаясь тонким очарованием невинных ласк, рукопожатий и страстных взглядов столь долгих, что их души, казалось, сливались в одно. Неясное вожделение томило их ещё смутно. Было решено никого не приглашать на свадьбу. За исключением сестры баронессы тёти Лизон, жившей пенсионеркой в Версальском монастыре. После смерти отца баронесса хотела оставить сестру у себя, но старое дело, преследуемое мыслью, что она всех стесняет, что она никому не нужна и может только надоедать, удалилась в один из монастырских приютов, сдающих помещения людям, жизнь которых печальна и одинока. Время от времени она проводила месяцы или два в семье. То была маленькая женщина, которая почти не разговаривала, всегда стушевывалась, появлялась только когда садилась за стол, а затем тотчас же уходила в свою комнату, где оставалась все время в заперти. Она казалась добродушной старушкой, хотя ей было всего только сорок два года. Глаза у нее были добрые и печальные.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 которую привыкли видеть ежедневно, но о которой никто никогда не беспокоился. Сестра, по привычке усвоенной ещё в родительском доме, смотрела на неё как на неудачное и совершенно незначительное существо. С ней обращались фамильярно и бесс церемонно, скрывая под этим презрительное добродушие. Её звали Лизы, но это молодое и какетливое имя казалось стесняло её. Когда увидели, что она не выходит замуж и без сомнения не выйдет, Лизу превратили в Лизон. Со времени рождения Жанны она стала тётей Лизон, скромной родственницей, чистенькой, страшно застенчивой даже в обращении с сестрой и зятем, которых, однако, её любили, но какой-то неопределённой любовью, включавшей в себя безразличная нежность, бессознательное сострадание,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 бросилась в воду. Ни что в её жизни и в поведении не давало повода предвидеть эту безумную выходку. Её вытащили в полумёртвом состоянии, а родные, негодуя и вздымавшие руки, вместо того, чтобы доискаться таинственной причины этого обстоятельства, удовольствовались разговорами о безрассудном поступке.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 Она с особой энергией или хорадочной деловитостью занялась приданным, работая как простаешь в яв комнате, куда никто к ней не заглядывал. Она ежеминутно подносила бароны се платки, самолично подробленные ею, или салфетки, на которых она вышивала вензеля и спрашивала: "Хорошо ли так, Аделаида?" И матушка небрежно взглянув отвечала: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 Вяло играли партию в карты в освещённом кругу, который отбрасывал на стол абажур лампы. Тётя Лизон вязала, сидя возле них, а молодые люди, опёршись о раму раскрытого окна, смотрели в сад, залитый лунным светом. От липы и платана ложились тени на широкий луг, белёсый и блестящий, который тянулся до самой рощи, казавшейся совсем чёрной.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 Влюбленные не обратили на это внимания, но молодой человек заметил вдруг, что тонкие ботинки Жанны совсем мокрые. Охваченный беспокойством, он спросил с нежностью: «Не озябли ли ваши милые ножки?» И вдруг тетины пальцы задрожали так сильно, что работа выпала из ее рук, а клубок шерсти далеко покатился по паркету. Стремительно прикрыв лицо руками, она разразилась...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 Ах, ши милые ножки! Мне никогда не говорили так. Н никогда. Никогда. Жанна, изумлённая и исполненная жалости, всё же почувствовала желание рассмеяться при мысли о влюблённом, расточающем нежность тёте Лизон, а Виконт отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Но тётя порывисто вскочила, оставив клубок на полу, а вязание на кресле. И взбежала без свечи ощепью по тёмной лестнице в свою комнату. Оставшись одни, молодые люди переглянулись. Это позабавило их и умилило. Жанна прошептала: "Бедная тётя". Жюльен ответил: "Она сегодня вечером должно быть немного помешалась". Они держали друг друга за руки, не решаясь расстаться, и тихо Совсем тихо обменялись первым поцелуем у пустого кресла, только что покинутого тётей Лизон. На другой день они уже и не помнили о слезах старой девы. Последние 2 недели перед свадьбой Жанна была тиха и спокойна, словно утомившаяся от пережитых сладостных волнений. У неё не было времени для раздумий, и в самое утро решающего дня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 Ещё накануне не было никаких изменений в её существовании, только заветная мечта её жизни сделалась более близкой, почти ощутимой. Она соснола девушкой, а теперь уже была женщиной. Итак, она переступила порог, казалось, стоивший за собой будущее со всеми его радостями и счастьем, о котором она столько мечтала. Перед ней словно открылась дверь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 А по аллее напротив расхаживал крупными шагами другой священник, читая требник. По ту сторону замка слышалось шумное веселье крестьян, пивших сидр под яблонями. Всё местное население, разодевшееся по-праздничному, наполняло двор. Парни и девушки гонялись друг за другом. Жанна и Жюльен прошли через рощу, Поднялись по склоны и в молчании стали смотреть на море. становилось немного свежо, хотя было только середина августа. Дул северный ветер и яркое солнце холодно светило с голубого неба. Молодые люди в поисках убежища пересекли ланду и повернули направо, желая достигнуть волнистой и заросшей лесом долины, спускающейся к Эпору. Когда они добрались до перелезка,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 которая однако приводила её в восхищение. Неожиданно они очутились на опушке леса. Она остановилась, смущённая тем, что они забрались в такую даль. Что о них подумают? "Возвратимся", сказала она. Он отнял руку, которая держал её за талию. Повернувшись, они очутились вдруг против друга вплотную, так что чувствовали на лицах своё дыхание и обменялись взглядом.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 И разгорячённые танцоры, спокойные стариги, вспадевшие девушки все толкались, протягивали руки, чтобы схватить какую-либо посудину и запрокинув голову выпить крупными глотками тот напиток, который они предпочтали. На одном столе лежали хлеб, масло, сыр колбаса. Каждый время от времени проглатывал кусок. И этот здоровый, бурный праздник под сводом освещённых листьев пробуждал в угрюмых гостях зала желание также танцевать и пить из утроб этих больших бочек, закусывая ламтём хлеба с маслом и головкой лука. Мэр, отбивавший так ножом, воскликнул: "Чёрт возьми, вот весело, прямо как на свадьбе Ганаша!" Пробежал сдержанный смешок. Но аббат Пико, прирождённый враг светской власти, возразил. Вы, вероятно, хотели сказать, как на свадьбе в Кане. Но мэр стоял на своём. Нет, господин Кюре, я знаю, что говорю. Если я сказал ганаш, так значит ганаш. Все встали и перешли в гостиную, затем отправились побродить немного среди подвыпившего простонародья. Потом гости разошлись. Барон и баронесса говорили о чём-то понизив голоса, как будто ссорились. Госпожа де Лаида, задыхаясь больше, чем когда-либо, видимо, отказывала в какой-то просьбе мужу. Наконец она произнесла почти вслух: "Нет, друг мой, не могу. Я не знаю, как и взяться за это". Тогда отец быстро отошёл от неё и приблизился к Жанне. "Не желаешь ли пройти со мной, дочурка?"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 Так они шли несколько минут. Барон казалось, был в нерешительности и смущении. Наконец, он заговорил. Рожка моя, я приступаю к трудной задаче, которая должна была бы достаться на долю твоей матери, но из-за её отказа мне приходится заменить её в этом деле. Я не знаю, насколько ты осведомлена в жедейских делах. Существуют тайны, которые старательно скрывают от детей, от дочерей, особенно от дочерей, так как они должны остаться чистыми по умуслам, безупречно чистыми до того часа, когда мы передадим их в руки человека, который возьмёт на себя заботу об их счастье. И этому до человеку и надлежит приподнять завесу, наброшенную на сладкую тайну жизни.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 Баранья серадала на груди Жюльенна. Её всхлипывания, шумные всхлипывания, словно испускаемые кузнечными мехами, казалось, вырывались у неё сразу из носа изо рта и зарыдаей из глаз. Смущённый молодой человек неловко поддерживал тощую женщину, которая билась в его объятиях, при поручая ему свою дорогую девочку, свою крошку, свою обожаемую дочурку.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 Тетя Лизон уже ушла к себе. Барон и его жена остались наедине с Жюльеном. Все трое были так смущены, что не находили слов. Мужчины в афрах, стоя, растерянно глядели перед собой, а баронесса подавленно сидела в кресле. Последние рыдания еще душили ее. Общее замешательство становилось нетерпимым, и барон заговорил о путешествии. которые молодые должны были предпринять через несколько дней. Жанна в своей комнате предоставила раздевать себя Розали, плакавшей в три ручья. Брови служанки двигались наугад, не находили ни завязок, ни булавков, и она казалась взволнованной право гораздо более своей госпожи. Но Жанна не замечала слёз служанки. Ей казалось, что она перешла в другой мир.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 Разали скрылась, продолжая всхлипывать. Жанна ждала, тоскливо, со стесненным сердцем ждала на того, чего хорошенько не знала, но что угадывала и о чем в неопределенных словах сообщил ей отец страшного откровения великой тайной любви. Три раза легко стукнули в дверь, хотя она и не слышала шагов по лестнице. Она страшно задрожала и не ответила. Постучали снова, затем заскрикотал замок. Она спряталась с головой под одеяло, словно к ней проник вор. По паркету тихонько проскрипели ботинки, и вдруг кто-то коснулся ее постели. Она нервно вздрогнула и слабо вскрикнула. Высвободив голову, она увидела Жюльена, стоявшего перед ней и смотревшего на нее с улыбкой. О, как вы меня испугали!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 Так, когда он быстро прошёл в туалетную комнату, и она ясно слышала его движения, шорох снимаемой одежды, звякание денег в кармане, падение ботинок одно за другим. И вдруг он быстро прошёл в носках и кальсонах через комнату, чтобы положить часы на камин. Затем вернулся бегом в соседнюю комнату, где возился ещё некоторое время. Жанна быстро повернулась на другой бок и закрыла глаза, почувствовав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 Теплоту его тела, когда её ужас стал проходить, и она вдруг подумала, что ей стоит только повернуться, чтобы поцеловать его. Наконец, терпение его как будто истощилось, он сказал обечалиным тоном: "Так вы не хотите стать моей жёнушкой?" Она пролепетала, всё ещё закрывая лицо ладонями: "А разве я уже не жена вам?" Он отвешался с оттенком раздражения: Ну, милая моя, не смеете же надо мной. Она была с мужчиной, его недовольным голосом, и вдруг обернулась к нему, чтобы попросить прощения. Он схватил её, яростно, как бы изголодавшись по ней, и принялся осыпать быстрыми поцелуями, жгучими поцелуями, безумными поцелуями всё лицо и верхнюю часть груди, оглушая ласками.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 Он спал с полуоткрытым ртом, со спокойным лицом. Он спал. Она не могла этому поверить, чувствуя себя возмущенной, еще более оскорбленной этим сном, нежели его грубостью, чувствуя, что с ней обожлись как с первой встречной. Как мог он спать в такую ночь? Значит, то, что произошло между ними... Я представляла для него ничего удивительного. О, лучше бы уж её избили, ещё раз износиловали замучили отвратительными ласками до потери сознания. Опершись на локоть, склонившись к нему, она неподвижно прислушивалась к легкому свисту, вырывавшемуся из его губ, и иногда походившему на храпение. Наступил день. Сначала тусклый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 Однако нам надо вставать, сказал он. Мы покажемся смешными, если долго останемся в постели. Он встал первым. Надевшись, он любезно помог жене во всех мельчайших деталях туалета, не разрешая позвать Розали. В ту минуту, когда они выходили из спальни, он остановил её. "Знаешь, наедине мы можем теперь говорить друг другу ты, но перед родителями лучше ещё подождать". Вот когда вернёмся из свадебного путешествия, это будет вполне естественно. Она вышла лишь к завтраку. И день прошёл как обычно, словно ничего нового не случилось, только в доме стало одним человеком больше.